Глава вторая. Слова владыки произвели на придворного мага неизгладимое впечатление. Он с минуту стоял неподвижно, неотрывно смотря на мой живот. Мне было дико неловко. Ужасно просто. Мы ведь еще недавно разговаривали об изменах в браке, и я говорила, что для меня подобное недопустимо. Именно поэтому я п о п ы т а л с я оправдаться. «Все из-за разницы во времени, это вообще запутанная история». Пять лет назад я провел ночь с Марикой, приняв ее за ночной мираж. Перебил меня владыка, за что я ему была благодарна. Он будто брал на себя ответственность за произошедшее. Наутро я понял, что это был не сон, пытался найти ее. Но не смогли, кивнул Аравер. Я помню, что вы просили меня помочь узнать о ритуалах, но следы мы так и не нашли. Верно, подтвердил Диарон. Все казалось тщетно. И лишь неделю назад я догадался, причем с подачи магистра Орвальда, что та девушка из сна, из другого мира, где время течет иначе, и она носит моего ребенка. «И м е н н о поэтому у вас в браке не рождаются дети», со вздохом произнес Аравир и отступил на шаг. Теперь многое становится понятным, хотя я не ожидал с утра таких новостей. Если честно, я тоже. И, к слову, Диаронт никогда не говорил, что искал меня. Неужели я его настолько зацепила? Узнать об этом было до трепета приятно. Значит, не только он меня зацепил, но и я его. Почему же хочется улыбаться? Ох, но, разумеется, Диаронт в этом никогда не признается. Ладыка отошел от меня и встал напротив а р а в е р а Ты понимаешь, что это должно остаться в секрете? — Ваш бастард, разумеется, понимаю. Кивнул а р а в е р а посмотрел на меня. — Значит, вот почему в дворце поселился намерянка. «Какой срок?» «Около двух месяцев», — ответила я. «Точнее, чуть больше». «Еще слишком мало, чтобы кто-то заметил, но ведь рано или поздно все бы узнали, или вы хотели выдать Марику замуж». Герцог посмотрел на императора. а р а в е р сейчас меня меньше всего волнует твое мнение относительно всего этого. Важно понять, что означают наши татуировки и исключить возможность проклятия. Если это все-таки оно, то...» Изучить свойства и понять, как нейтрализовать действия. Да-да, конечно. Растерянно ответил Аравер и вновь посмотрел на меня. Марик, а повернись, пожалуйста, спиной, да я еще раз взгляну на татуировку. Я выполнила просьбу. Вновь прикосновение холодных рук. Мы встретились взорами с императором. Странно, но он не выглядел сейчас тем ужасным драконом, которого я встретила. Наоборот, в его глазах участие и беспокойство. ощущая его заботу и доверие. Неужели он переменил свое мнение? Доклад обо мне уже лег на его стол, и он исключил меня из списков подозреваемых? Император коротко и четко рассказал о том, что произошло. Мол, проснулся от того, что на него упала некая л е д я Тобишь я. Причем я м а г и е не владею. Телепортер не использовала. Да и вообще, все это весьма странно. «Ваше Величество, почему защита наложения на вашу комнату пропустила Марику?» «Из-за ребёнка?» «Полагаю, что так», — кивнул император. «А вы сами разве вы не почувствовали искажение пространства заранее?» «Нет, более того, я не почувствовал приближение чужака. Мой дракон спал». «Что значил их диалог, мне было непонятно. Действия магии всё ещё для меня не изучены и вводят в крайнюю степень изумления». «Как такое возможно?» Полушепотом спросил Аравер, в о з з р и в ш и с ь на Диаронда. «Вот и я задаюсь этим же вопросом». Внезапно одна из з а п а н о к Диаронда засветилась красным. Владыка н а х м у р и л с я и посмотрел на герцога. «Я тебе необходим в ближайший час? Если нет, то я вернусь во дворец и приду позже». «Разумеется, ваше величество, как вам будет угодно. Я пока попробую разобраться со свойствами этой татуировки. Но парное изучение необходимо». Мы с м а р и к о й можем пока полистать книги «Ваше отсутствие», если магическое сканирование ничего не даст. «Рассчитываю на тебя», — кивнул император и, открыв портал, скрылся в нём. Мы остались с Равером н о й е д и н е и у пальцев всё ещё скользили по моей обнажённой коже очерчивый узор. Я молчала, не зная, как оправдаться и с чего начать разговор, но тишину разорвал вопрос его светлости. «Я обратился к тебе на «ты», т не против?» Я не видела, но чувствовала, что Аравер улыбается. «Наоборот, мне очень нравится», — ответила я. «Аравер, я не хотела л г а т е л я утаивать правду, но...» «Я все понимаю, в отношении императорской семьи буквально все связаны клятвами», — ответил герцог и произнес какое-то заклинание, из-за чего кожа начала печь. «Скажешь, если станет слишком жарко». «Хорошо, но мне не хотелось, чтобы ты обо мне...» «Был д у р н о г мнения. Император, он... он мой первый мужчина. Точнее, я даже не знала, что тот сон, который я увидела с его участием, был реальностью. В моем мире нет магии, как я уже говорила. Поэтому моя беременность при отсутствии половой жизни была для меня настоящим ударом. А потом за мной явился Диаронт и забрал сюда». Его светлость молчал и астоически терпела жар, исходящий от его ладони. А когда с т а л о н е в ы н о с и м о то дернулась. Заклинание оборвалось, и а р а в е р вздохнул. «К сожалению, ничего не могу понять. Вроде нет никаких пагубных вплетений, но все-таки истинное предназначение татуировок остается для меня загадкой». «Быть может, эти татуировки какие-нибудь магические порталы?» «Все может быть», — задумчиво произнес а р а в е р и нахмурился, приложив костяшку пальца к верхней губе. Кажется, где-то читал об этом еще в студенчестве, но не помню точно, где и при каких обстоятельствах. Если сканирование ничего не дает, то нам не остается другого выхода, кроме как засесть за книги. Конечно, когда вернется император, попробуем еще двойственное сканирование, но на его результативность рассчитывать не стоит. Но, Марик, а может, тебе лучше одеться? Прекрасная идея. Весело произнесла я и улыбнулась. Ароверт тоже ответил мне улыбкой. И в этот момент двери его спальни распахнулись, и вошла д о р о д н о невысокая женщина с мушкой над правой губой. Она на мгновение подзависла, разглядывая меня, а потом широко улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Жениться срочно!» И уже куда-то на выход. «Храмовника мне сюда!» Мы с Саровиром приглянулись, не з н а ю куда бежать и где прятаться. Судя по всему, это и есть вдовствующая герцогиня, которая мечтает выдать замуж дочь и женить своего единственного сына и наследника. «Мама, это не то, о чем ты подумала». «Все я правильно подумала», — широко улыбнулась женщина. «Хотел провести меня ложными слухами о твоих отношениях с тем модельерушкой? Ха-ха-ха, матушку не так-то легко обмануть». «Я догадалась, что у тебя есть тайная любовь, которую ты не показывала мне, потому что стыдился». «Девочка моя!» Женщина посмотрела на меня и взяла меня за руки. «У тебя есть титул?» «Нет», — ответила растерянно. «Родители?» «Не в этом мире». «Чудесно!» — воскликнула женщина и тут же состроила сочувствующее лицо, похлопав меня по ладони. «Нет-нет, конечно, это ужасно, что родителей нет, н о и прекрасно. Так мы сможем выдать тебя замуж здесь и сейчас, без соблюдения формальностей. Где там храмовник?» Последнее уже было не мне, а куда-то в коридор, точнее, в гостиную, которая вела в коридор. Я бросила испуганный взгляд на Аравира. а м о л спасай нас, матушка!» «Молчи, негодник! Прятала от м н е такую чудесную девушку!» «Да ну и что, что без титула!» «Думаешь, я была бы против простолюдинки? Да я же добра тебе желаю. И себе внучат. н о ч а т побольше. Пять. Нет, семь. Да-да, семь подойдет. Ой, красивые будут у вас детки!» «Особенно первый, который наверняка будет похож на императора. Ага. «Мама!» а с остановила его вдовствующая герцогиня и приложила палец к его рту. «Говорить будешь, когда храмовник?» — спросит клятву. «А сейчас молчи. Молчи и слушай, мать. Я застала в твоей комнате полуобнаженную девушку. Теперь ты просто обязан жениться». «Марика?» — услышал я знакомый голос. В спальне появилось новое действующее лицо. е н и р о Лерой. Девушка улыбнулась и, подбежав ко мне, крепко обняла. «Я ведь первый раз за месяц отпросилась домой, а тут такое...» «Думаю, чего эта матушка с утра пораньше кричит? А тут ты! Ой, ты же не одета!» И поняв весь конфуз ситуации, Енира залилась краской и повторила громче. «Ой! Не ойкай тут!» — цыкнул на нее мать. «Иди узнай, отправили ли кого-нибудь за храмовником. Если что, пусть зовут отца Рамонда. Чудесный человек все сделает быстро, без лишних церемоний». й и н и р а не надо!» — шепнула я, схватив девушку за запястье. «Лучше отведи меня в свою комнату и д о одежду. Всё происходящее — ужасное недоразумение». Аравер понял, что матушку надо отвлечь от меня, так сказать, освободить мне путь к отступлению, поэтому крепко обнял герцогиню и расцеловал в обе щеки. и н е р а схватила меня за руку и потянула к выходу. Мы побежали, буквально полетели под ор герцогини. «Куда? А ну стоять! Мы ещё храмовника не дождались!» Мы влетели в комнату Ениры, И девушка защелкнула дверь, да еще и наложила магический замок. Я рассмеялась. Настолько заговорческое выражение лица было у первой фрейлины. и н и р а подмигнула мне и прошла к шкафу, чтобы извлечь оттуда платье бирюзового цвета. «Возьми. Этот цвет мне не нравится, но тебе он должен подойти. Расскажешь, как все произошло». Я перенеслась сюда случайно. Сама не поняла, как. Я пожала плечами и начала расстегивать рубашку императора. «Не пытай меня, пожалуйста, я сама толком ничего не понимаю, но уверяю, между мной и твоим братом ничего не было». «Жаль», — вздохнула Енира и присела на кровать. «Я была бы не против, если бы ты стала моей сестрой. Аровер хороший, присмотрись к нему». «Твой брат действительно замечательный», — согласилась я и начала натягивать платья. Застежками мне помогла Енира. Тем временем за дверью раздавался грозный голос вдовстывающей герцогини. «Енира, Лерой, открой сейчас же! Не смей укрывать невесту брата! Уже пришел храмовник! Енира, если не выйдешь сейчас, ты мне не дочь!» «Может, выйдешь?» — обеспокоенно спросила я. «Да нет», — м а х н у л рукой Фрейлина. «Мам так шутит, она добрая, просто очень хочет женить Аравера. А мне все равно пора уже во дворец, поэтому вернусь с тобой телепортером». Она достала из шкатулки черный шарик, который я уже видела ранее у черного дракона, и расколола его, открыв портал, который мы вошли друг за другом. Оказавшись у дворцовых ворот, я смогла облегченно выдохнуть. «Ну и утречко у меня выдалось. Врагу не пожелаешь». Оказалась в постели с императором раз, чуть не вышла замуж за герцога 2 и сбежала от герцогини вместе с ее дочерью три. Надеюсь, Аравер сможет продолжить исследование без меня. Стражники открыли перед нами ворота без лишних слов, видимо, просканировали магически и идентифицировали личности или просто знают Фрейлину и Величество Фионы в лицо. Енира всю дорогу до дворца, смеясь, пересказывала вчерашний день, как матушка решила устроить ей сюрприз, позвав в гости графа Зорберга, молодого изумрудного дракона, которого надеялась сосватать Енире. «Он мне совершенно не нравится!» воскликнула девушка, когда мы уже подходили к парадному крыльцу и развернулась ко мне, продолжая идти спиной вперед. Кудрявый в этих смешных круглых очках, и походка — боги! Да он подпрыгивает, словно заяц. А еще такой же послушный, как заяц. И я уверена, трусливый. Рот боялся раскрыть. А еще... Ой! «Енира!» — окликнула я ее, но было уже поздно. п р е л и н а уткнула спиной в мужчину и медленно развернулась. Тот самый черный дракон, друг ее брата, сейчас с прищуром смотрел на Ениру, при этом его глаза излучали веселье. Енира вся преобразилась. Из милой голубки превратилась в о р а б р о в о воробушка. «Инер!» — произнесла она не то со злостью, не то с восхищением. «Эри, н и р а слегка склонил он голову в знак приветствия. «Вы так живописно весьма громко рассказывали, а дайте догадаюсь, о графе Зорберге. Кажется, именно его, ваша матушка, прочит вам мужья». «Ничего подобного!» — вспыхнула и н и р а «Мой муж будет более... более... более послушный!» Насмешливо уточнил Инар. «Вы хотите муж или ручную собачку?» Инира вспыхнула. Ее щеки р а с к р а с н е л и с ь сделав девушку еще привлекательнее. Я уверена, Инар это заметил. Его глаза опасно блеснули. «Я... я...» растерялась Фрейлина, не зная, как отбить атаку дракона. «Вот кого уж точно не хочу в мужья, так это вас, э р т Инар!» «Неужели?» мыкнул мужчина и оглядел ее с ног до головы. «Разумеется, ведь я не стану послушной собачкой. Я буду заботливым и любящим мужем для той, которая примет меня таким, какой я есть». «Вместе с вашим склочным характером?» поморщилась Янира. «Вы льстите себе э р д Никто не должен терпеть вас. Если в вас есть недостатки, то их следует исправить для комфорта тех, кто вам дорог. В любом случае, я уже сочувствую вашей жене». Они стояли совсем близко, подавшись друг другу. Мне захотелось осторожно уйти, чтобы не мешать их разговору. Но едва я сделала шаг назад, как камушек, на который я неосторожно наступила, отлетел и зазвенел по мостовой, что отвлекло герцога и фрейлину. Они оба отшатнулись. и н а р повернулся ко мне и тепло улыбнулся. «Рад был вас видеть, э р и Марика. Надеюсь на скорую встречу. Уверен, на балу вы будете не только блистать, но и удивите нас всех». «Вы взлагаете на меня слишком большие ожидания», ответила искренне, все еще пребывая в легком замешательстве, после увиденной жаркой батальной сцены между двумя молодыми людьми, точнее, драконами. и н а р слегка склонил голову и прошел мимо. Когда он удалился на приличное расстояние, и н и р а развернулась в его сторону и с жала кулаки от негодования. «Каков наглец! Ум, ненавижу его!» «Ты уверена, что испытываешь именно эти чувства?» уточнила я с затаенной улыбкой. «На что ты намекаешь?» вспыхнула и н и р а «Мои чувства к нему угасли еще в детстве». тех пор я его искренне презираю. Совершенно невносимый человек». Я кивнула, принимая ее слова. Девушка говорила от чистого сердца, но едва ли она понимала, что испытывает на самом деле. Мы поспешили во дворец, но в холле разошлись. Я отправилась в свои покои. Айенира — будуар императрица. Но едва я вошла в свою гостиную, на меня коршун налетела магистр а Лайза. «Вот вы и нашлись. Где вы были, позвольте спросить. Я искала вас все утро». «Не смотрите на Джудит, она не знала, где вы». Горничная стояла, в и н о в а т о опустив голову и плечи, но на самом деле ей нечего было стыдиться. Да и я за собой вины не чувствовала. Это все магия. Она перенаправила меня к императору. Слово о нем. Лайза не погнушалась припыгнуть им. «О ваших ночных похождениях я обязательно доложу Владыке. От вашего здоровья сейчас напрямую зависит здоровье наследника, поэтому император должен знать, чем занимается беременная от него девушка». «Вы совершенно правы», — согласилась я. «Вот только для вас будет большой неожиданностью узнать, что именно с его величеством я и виделась. И не ночью, а ранним утром. Так что избавьте меня от ваших домыслов и угроз». Лайза растерялась лишь на мгновение, а потом вновь перешла в наступление. «Надеюсь, он вас отчитал. В любом случае, вы должны извещать хотя бы горничную о ваших перемещениях». «Да если бы я могла кого известить за те мгновения, когда оказалась постели его величества». «О, конечно, он меня ещё и выпорол, как какого-нибудь беспризорника, за подобную дерзость», — закатила я глаза. «Перестаньте, магистр, ничего плохого не произошло». Целительница, поджав губы, обошла меня и села в кресло, положив ногу на ногу. Я запоздала, подумала, что ссориться с кем-то из местных мне совершенно нежелательно, ведь я тут буквально на аптечьих правах, и следует быть повежливая с окружающими. «Спасибо за беспокойство, магистр», — постаралась улыбнуться. «Ты ведь специально всё продумала, да? Убежала, чтобы о тебе беспокоились, да ещё и заявилась к императору с утра пораньше, пытаешься у в е с т и его из семьи». «Разве такое возможно? В Теамирисе практикуют разводы?» «Нет, у нас разводы запрещены». Произнесла женщина и, казалось, хотела добавить что-то ещё, но прикусила язык. «Ты каким-то образом соблазнила императора и забеременела от него, преследуя свои мотивы. Ты в сговоре с теми, кто желает этой войны?» «Опять двадцать пять». «А ваш император — свобовольный мальчик, которого так легко соблазнить?» «Разумеется, нет, но ты использовала чары!» «А такое бывает?» — изумилась я, и целительница поджала губы. «Тогда не будем сотрясать воздух понапрасну и приступим к утреннему осмотру». Целительнице нечего было противопоставить, поэтому она послушалась. Шея ужасно чесалась, но сделать с ней ничего не могла. Магистр Лайза провела свои обычные манипуляции, и когда собирался к вояж, я ее остановила, спросив... «Магистр Виус дал мне микстуру, сказал принимать по десять капель в день. Я бы хотела, чтобы вы утвердили этот рецепт». «Магистр Виус такой ж е полноправный лекарь, как и я», резко ответила Лайза. «Тем более вы у нас такая самостоятельная. Разберетесь сами». «Магистр Лайза», настойчиво произнесла я и посмотрела на нее совершенно серьезно. «Проверьте содержимое, пожалуйста». Несколько секунд целительница смотрела на меня недовольно, но потом все-таки кивнула. я вручила ей пузырёк с янтарной жидкостью. Целительница просканировала его магией и вернула мне. «Всё в порядке? Можете пить?» «Спасибо». Особенно выделила я благодарность и выполнила указ магистра Вилса. После этого села на кровати и схватилась за голову. «Я в другом мире. Беременна от владыки т е а м и р и с а Не смогу выносить плод, если в ближайшее время не выйду замуж. Кругом подстава». После завтрака за мной зашла Джудит и сообщила, что мэтр Илай уже ждёт меня. Пришлось идти на уроки танцев. Только я на всякий случай переоделась в своё платье, оставив наряд ей нервисеть в шкафу. Но едва я вышла из комнаты, буквально налетела на императрицу. И, к сожалению, не вдовствующую, а действующую. А ей-то что надо? Неужели узнала о том, кто был в комнате её супруга этим утром?